Часть 34. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Жаркое светило поднялось в зенит, и даже в тенистые леса Кенвала начал проникать горячий летний воздух. Пересекая поляну, на которой банда альянса магов потерпела сокрушительное поражение, я почувствовал жаркое дыхание лета особенно сильно. В стальных доспехах, надетых поверх толстого поддоспешника из плотного войлока, само по себе было жарко, а под прямыми лучами светило меня сразу бросило в пот. Захотелось скинуть амуницию и забраться за головой под прохладный, освежающий душ. Эх, о души в Кенвале можно только мечтать. Если сам себе не смастерю душевую кабинку, так и придется обтираться влажной тряпкой. За время моего отсутствия обстановка на поляне изменилась. Слуги барона зря времени не теряли. К центру поляны стащили все найденные в округе тела. Несколько мужчин обложили зловонную гору звериных туш бревнами и сносили к ней хворост, чтобы разжечь костер». Несколько мужчин в шлемах городских стражников тащили к костру привязанное за ноги веревкой тело звероморфа. «Погодите, не троньте этого монстра, он нужен мне для... исследований!» – окрикнул я мужчин. «Мы исполняем приказ его милости! Он сказал сжечь всех тварей и мертвецов!» – ответил один из работяг, продолжая с товарищами тянуть тушу к общей куче. «Оставьте звероморфа в покое!» – потребовал я, но мужчины проигнорировали мои слова. «Ах, вот как! Я, видите ли, им не указ, раз его милость приказал!» Захотелось оживить монстра и посмотреть, как смельчаки засверкают пятками, но я сдержался. Чтобы элитного бойца моей будущей личной армии не превратили в кучу пепла, нужно было срочно выбить из барона разрешение на сохранение его тела. Не теряя больше ни секунды на лишние разговоры, я устремился к городу. Приближаясь к южным воротам Кенвала, я застал лорда Арчибальда в плачевном состоянии. Его лицо посерело и покрылось испаринами, под глазами появились черные круги, а сами белки пожелтели и налились кровью. Барон уже не мог самостоятельно стоять на ногах, поэтому лежал в тени городской стены, привалившись к ней спиной. Он тяжело дышал и пускал изо рта красноватую пену. Почему-то никто из слуг и столпившихся в сторонке зевак не пытался ему помочь. Люди держались подальше от умирающего человека. «Но в самом деле, хоть бы за жрицами храма сходили, почему все ведут себя так странно?» Мысленно возмутился я. Даже городская стража, в обязанности которой входила охранять ворота, гуляла где-то в сторонке. Вскоре я понял, в чем дело. В десятке метров от Арчибальда стоял резкий, неприятный, сладковато-кислый трупный запах. «Что же тут стряслось за время моего отсутствия?» – подумал я. «Неужели, послав барона назад в город одного, я подверг его нападению прятавшихся у нас за спиной врагов? Если так, то это я был виноват в его текущем состоянии». «Что тут произошло?» – кинул я на ходу шагавшему позади войну, и обнаружил, что того уже нет рядом. Сторожник остановился и подался назад, едва почувствовав неприятный запах. Двое других спутников сделали то же самое. Да что здесь происходит в конце концов? «Эй ты, не приближайся к лорду Арчибальду!» Отделившись от группы воинов, стоящих в стороне от ворот, грубым тоном воскликнул усатый командир охраны барона. «Это был тот самый мужчина, что в прошлый раз отправил меня к палачам. Помнится, подчиненные звали его капитаном. С момента, как утром мы повторно пересеклись во дворе замка, он упорно делал вид, что мы не знакомы. Но сейчас, когда его господин одной ногой стоял в могиле, вдруг резко осмелел. «Усач, небось, уже обсуждал с дружками, как поделят деньги из сокровищницы Арчибальда. А тут я нарисовался. На лицах возникших заверзилый мужчин я увидел неприкрытую неприязнь. Если подумать, после смерти лорда я являюсь единственной помехой на пути этих ребят к захвату замка. При таком раскладе удивительно, что они не устроили мне засаду, пока я находился в лесу. Я насторожился». На всякий случай опустил забрало шлема и приготовился кастовать силовое поле. Однако надо было выяснить, не является ли мое предчувствие лишь плодом богатой фантазии, и я решил развязать усачу язык. «Меня хотел видеть лорд Арчибальд!» — воскликнул я. «Его милость больше не нуждается в твоих услугах. Сними доспехи и сейчас же покинь кинвал!» — грубым тоном потребовал мужчина. Похоже, все обстояло именно так, как я и предположил. Главарь наемников решил прикарманить богатство господина, а перед этим необходимо было избавиться от меня. После устроенной мной ранее бойни, он побоялся вступать со мной в открытое противостояние. Если бы не крепкие доспехи, наемники наверняка попытались бы меня убить. Легко убить ничего не подозревающую девушку, изрешетив ее арбалетными болтами из засады. Ага, вот мои тяжелые и душные доспехи и пригодились. Как я понял, стражники решили по мирному лишить меня брони, а вот потом нападут, когда буду уязвим, сделал я вывод. Я не мог точно знать, насколько верны мои догадки, поэтому решил сам спровоцировать наемников и, демонстративно выставив вперед руку, кинул на Усача замедление. Здоровенный мужчина удивленно охнул и рухнул вперед лицом, гремя доспехами. Его дружки тут же схватились за арбалеты. Думал, что меня атакуют сразу же, однако арбалеты были не заряжены, поэтому противникам пришлось срочно натягивать тетиву, уперев оружие в землю и прижав дугу с стопой ноги. Покрутив головой по сторонам, я заметил, что не все из подчиненных Усача схватились за оружие. Те трое, что пришли со мной из леса, недоуменно переглядывались между собой. Они явно были не в курсе планов командира и сейчас в нерешительности топтались на месте. «Кретины! Что вы стоите с толбом? Убейте ее!» Крикнул лежащий на земле главарь и этим приказом развязал мне руки. Я тут же кинул в группу арбалетчиков за усачом зыбучий песок, и четверо мужчин, одетых в тяжелые железные кольчуги и латные шлемы, ушли с головой под слой пыли. Я повернулся назад и увидел, что мои провожатые выхватили мечи. Пришлось и этих троих, пока они не приблизились вплотную, утопить в земляной ловушке. Самый левый из воинов оказался одной стопой на кромке твердой земли, но не удержал равновесия и рухнул в яму вслед за товарищами. На удивление легко разобравшись с бунтовавшимися наемниками, я увидел, что за оружие с перепугу схватились и городские стражники. Вооруженная луками и копьями милиция не знала, как ей реагировать на конфликт телохранителей лорда, и я решил помочь им определиться с выбором правильной стороны. «Я – боевой маг и личный телохранитель лорда Арчибальда, и действую по его приказу и с его позволения. А эти люди – изменники!» Ткнув пальцем в сторону распластавшегося на земле у Сача, заявил я. «Они отравили своего господина, желая присвоить себе его богатство». Такое объяснение происходящего вполне удовлетворило всполошившуюся городскую стражу. Похоже, многие на месте наемников поступили бы так же, поэтому мои слова прозвучали достаточно убедительно. Настало время поговорить с бьющимся в агонии бароном. Сморщив нос от неприятного запаха, я приблизился к лорду Арчибальду вплотную и попытался выяснить, соображает он еще что-то или нет. «Арчи, ты меня слышишь? Ау!» Мужчина вяло повернулся на звук голоса и посмотрел на меня мутным, невидящим взглядом. «Все плохо», — подумал я. Арчибальд действительно выглядел еле живым, а я ничего не мог с этим сделать. Не видать мне обещанной платы и площадки для экспериментов, если он умрет. Лорд кинвала был нужен мне живым». Но так как я уже не владел магией исцеления, то не мог помочь ему сам. Единственное, что приходило на ум, это отвезти его в храм к жрицам. Возможно, в храме найдется противоядие. Мужчина выглядел так, словно его отравили. «Ризольда, это ты?» Пуская изо рта кровавую пену, булькая и хрипя горлом, с трудом выдавил из себя доходяга. «Да, Арчи, что ты тут разлегся? Давай вставай, я помогу тебе добраться в храм», сказал я, схватив мужчину за левую руку и потянув на себя. «Не надо! Не надо в храм, я проклят!» «Ты можешь, можешь снять проклятие!» Отхаркивая в промежутке между словами сгустками крови, выдавила себя мужчина. «Если подумать, мое заклинание антимагия должно было снимать любые проклятия. Хоть я и склонялся к мысли, что Арчибальда отравили, можно было попробовать. Погоди-ка, это же отличный шанс выторговать себе еще какую-нибудь награду и убедить лорда выделить подвалы замка для хранения мертвых слуг», – подумал я. «Я могу снять проклятие, но это будет дорого стоить». Желая набить себе цену, предупредил я. «Я заплачу». «Заплачу. У меня есть орехалковое... ожерелье. Это семейная реликвия. Я отдам ее тебе», — хватай меня за руку горячо пообещал мужчина. «Ладно». Мысленно отметив, что предпочел бы эквивалент в монетах, сказал я и добавил. «Но мне нужно еще кое-что». «Говори. Мне нужны подвалы замка». «Все, что хочешь, только спаси меня», — взмолился мужчина и повалился на бок, захлебываясь в очередном приступе кровавого кашля. Вообще-то я собирался сказать, мне нужны подвалы замка, чтобы держать там отряд нежити, но раз Арчи оказался в столь отчаянном положении, что согласился даже не дослушав до конца мое пожелание, я не стал договаривать. Можно так можно. Я направил на барона ладонь и только начал произносить заклинание, как что-то с лязгом стукнуло в заднюю часть шлема. Я почувствовал точечный болезненный удар по затылку, отчего невольно пошатнулся вперед и схватился за голову рукой. Там торчал арбалетный болт, проникший под шлем лишь кончиком острия. Обернувшись, я увидел перекошенное от злости лицо у Сача, держащего в руках небольшой, раскладной и уже разряженный арбалет. Фух, повезло, что шлем оказался по-настоящему прочным. С облегчением подумал я, осознав, что вполне мог умереть, а отделался лишь небольшой раной на затылке. Будет мне уроком, что нельзя поворачиваться спиной к живому врагу. Нужно было угомонить у Сача, кинувшегося лихорадочно перезаряжать арбалет. Я быстро подскочил к нему и с размаху вырезал кованым носком латного ботинка по лицу. Мужчина вскрикнул от резкой боли, но продолжал сжимать в руках оружие. Пришлось врезать ему еще несколько раз, чтобы окончательно вырубить. Я даже запыхался от приложенных усилий. Сначала распахнул забрало, а после и вовсе снял шлем, чтобы продышаться и проверить серьезность полученного ранения. Затылок болел не переставая. Меня удивила реакция городской стражи и толпившихся неподалеку зевак. Они с неподдельным ужасом смотрели на хрупкую белокурую девушку, превратившую лицо усатого бугая в кровавое месиво когда узнали в ней тихую и забитую послушницу храма. Да уж, прислужники культа небось на дыбы встанут после того, что про меня расскажут горожане. Оглянувшись по сторонам, я не заметил поблизости других наемников, но все равно снова нацепил шлем, оставив открытым забрало. Осторожность не помешает, мало ли что у стражников на уме. Убедившись, что усачь больше не шевелится, я вырвал из его ослабших рук арбалет и вернулся к умирающему барону. Пока не стало слишком поздно, я кастанул на него антимагию. Тело Арчибальда покрыл золотисто-желтый кокон света, и прямо на глазах его самочувствие стало улучшаться. Сначала он перестал при каждом выдохе харкать кровью, через пару минут к мужчине вернулось зрение, а еще чуть позже барон окончательно перестал трястись, и к коже лица вернулся нормальный и здоровый цвет. Однако неприятный запах от уже пропитавших одежду выделений никуда не делся. Покачиваясь, опираясь рукой об стену, лорд кинвала встал на ноги и огляделся по сторонам. Выпроводив барона из храма, настоятель и верховный жрец храма Божественной благодати Кинвала первым делом кинулся писать послание графу Орволу. Видавший виды старик почти не сомневался, что проклятый лорд откажется выполнять требования закона и добровольно предать себе огню. Настоятель предположил, что Арчебальт укроется в своем замке в надежде на чудесное спасение, чем подвергнет семью, слуг и весь город смертельной опасности. Проклятый опасен не сам по себе, а тем, в кого он может превратиться после обращения. Было бы не так страшно, если бы лорд стал обычной нежитью вроде Гуля, но все говорило о том, что он обернется в тварь пострашнее. Верховный жрец опасался, что лорд Арчибальд станет слепнем или какой-нибудь жуткой демонической тварью. Существовало не так много проклятий, не поддающихся лечению эльфийской эссенции амброзии и чуду божественного очищения, и все они были ужасны. Жители Кенвала находились в огромной опасности, пока проклятый или тварь, в которую он переродится, не будет уничтожена. И с этим была проблема. Только сюзерен вправе осудить и наказать своего нарушившего закон вассала. Никто, кроме графа Орвула, марграфа Велфорда, герцога Альбарахта Кана и его величества короля Фердинанда Третьего, не имеет права казнить лорда Арчибальда. Понимая это, верховный жрец решил подстраховаться. Гонец из числа стражей храма выехал на юг с посланием графу Орвулу так быстро, как только это было возможно. Я вернулся в замок в отличном настроении. Еще бы. Ведь я получил гораздо больше, чем рассчитывал. По приказу лорда Арчибальда Звероморфа и убитых им магов не предали огню, а доставили в темницу замка. Туда же поместили семь извлеченных из земли наемников. Бедняги умерли от удушья, наглотавшись земляной пыли. Я не стал светить слугам лорда вторую партию трупов, спрятанную в лесу на севере от замка, так как заодно вскроется повозка с трофеями. Ее я хотел переправить в замок сам, но позже ближе к вечеру. После того, как спокойно помоюсь, пообедаю и немного отдохну. С непривычки и из-за жары ношение тяжелых доспехов для слабенького, девичьего тела Резольды стало новым испытанием. Похоже, придется заняться ее физическим развитием. Как минимум, зарядка серии отжиманий, подтягиваний, упражнений на пресс и небольшая пробежка на свежем воздухе каждый день ей не помешает. Сегодня выяснились новые детали насчет зыбучих песков. Во-первых, ловушки не исчезали со временем, как в игре поэтому местным пришлось накрыть их бревнами, чтобы в них не угодили дети и случайные путники. Мне стало совестно за то, что я оставил пару ловушек на дороге к Руизу. В них могли попасть ни в чем не виноватые люди. Во-вторых, удалось установить глубину ловушек. Для двух обследованных она составила одинаковую величину. Длинная деревянная жердь уперлась в твердое основание на глубине около трех метров. Крупного монстра или дракона в такую ямку не поймать. Однако я мог бы сделать ловушку многоуровневой. В таком случае даже огромным монстрам будет сложно из нее выбраться. После того, как Арчибальда хорошо выкупали и переодели, что наконец избавило его от мерзкого трупного запаха, мы снова встретились в гостиной его замка за поздним завтраком. Теперь Арчибальд был крайне осторожен в выражениях, но все же набрался наглости высказать мне претензии. «Леди Ризольда, я, конечно, безмерно благодарен вам за свое спасение, но это по вашей вине меня поранили те жуткие твари. Да-да, я получил проклятие именно благодаря вам». «Не будь вы столь безрассудны, посланцы Альянса покинули бы провинцию, удовлетворившись данью и не напоминали бы о себе до зимы. Вы же обострили ситуацию до предела, тем самым поставив меня и всех жителей кинвала под удар. Альянс магов слишком сильный и коварный враг, чтобы вот так открыто враждовать с ним. Мои слуги сказали, что было найдено всего шесть тел, а к нам вышло десять магов. Это значит, что часть из них сбежала и вернется отомстить с большими силами». Если вы хотели защитить меня и провинцию, то нужно было хотя бы довести дело до конца. Не беспокойся, Арчи. Я нашла тела других магов, когда искала монстров. А заодно еще десятка бандитов. Твои люди не слишком хорошо исследовали местность. Вечером я привезу их тела в замок и отправлю туда же, где хранятся остальные. Никто из магов не сбежал. А если кому-то все же удалось уйти, они теперь десять раз подумают перед тем, как напасть снова. Хм, хм. Кстати, об отражении угрозы. Раз уж вы заварили эту кашу, вы обязаны задержаться в замке, чтобы помочь мне отбить новую атаку, пока я не соберу себе новую стражу. Разумеется, я хорошо заплачу вам за помощь. Ты только обещаешь, Арчи. Где моя награда за снятие проклятия и 10 тысяч серебра? Насчет магического ожерелья, вскоре мой казначей вручит вам обещанную награду. Она хранится в особом, секретном месте сокровищницы. Поэтому ее доставка займет некоторое время, а насчет серебра то я вам напомню, что смогу выплатить обещанное вознаграждение только после того, как гербовая карета будет возвращена в замок. Чем быстрее вы укажете место, тем быстрее увидите свои деньги». «Ладно», – согласился я, – «но я отправлюсь за каретой вместе с твоими людьми. Не хочу, чтобы в итоге оказалось, что карету они не нашли, и поэтому платить ты не будешь». «Как пожелаете, леди Ризольда, как пожелаете», – ответил Арчибальд и тяжело вздохнул. Мы приступили к трапезе, и все время, пока мы скребли по тарелкам ножами, разрезая жареное мясо, мужчина мялся и вздыхал, явно желая что-то спросить. В итоге я не выдержал и сам поинтересовался причиной его игры в молчанку. «Видите ли, леди Ризольда?» – озабоченным тоном пробормотал барон. «Я теряюсь в догадках о причине, по которой вы убили семерых моих стражей и до полусмерти избили капитана Гаральда. Почему вы потребовали посадить его в камеру? У меня и так осталось катастрофически мало надежных и умелых слуг, Вы же нещадно истребляете остатки уцелевших. Те двое воинов, что уцеляли после вашей расправы, так боялись за свою жизнь, что сразу после возвращения в замок попросили разрешения оставить службу. Мне пришлось удовлетворить их просьбу, так как я никогда не видел Гельмута и Койля такими напуганными. У них руки тряслись. Арчи, скажи спасибо, что я вовремя разобралась с предателями и спасла твою жизнь. Усатый не пускал меня к тебе и гнал из города. А когда я не подчинилась, он приказал своим товарищам убить меня. Так и появилось семь новых трупов. Можешь спросить Усатого, зачем он выстрелил мне в спину из арбалета, мешая снять с тебя проклятие. Хотя думаю, что тут и так все очевидно. После твоей смерти Гаррель с дружками хотел завладеть твоим имуществом, а я им мешала». «Вот как?» – удивленно воскликнул барон. «Леди Ризольда, почему вы сразу не рассказали мне об этом? Нужно схватить и казнить сбежавших изменников. Так вот почему Гельмут трясся, как свиньи на бойне. Мерзавцы! Да как они посмели покуситься на жизнь и имущество господина!» Возмутительно, а мой отец так сильно доверял Гарольду. Нужно проверить, закрыта ли его камера. Раз его туда поместили изменники, можно ожидать чего угодно. Не хватало, чтобы он сбежал из темницы, или чего хуже, проник в замок и напал на меня во сне. У Арчибальда начался приступ паранойи, но я мог его понять. Тяжело быть сыном богатого титулованного дворянина. Каждый будет пытаться завладеть твоим местом и имуществом. «Ну что, теперь разобрался, что к чему?» Спросил я, желая закончить разговор и продолжить трапезу. Есть еще один вопрос, леди Резольда. Зачем вы устроили из моей темницы склеп? На кой черт вам потребовались тела людей и этого мерзкого монстра? Вы же не замышляете какую-то глупость? Ты о чем? Как бы сказать? Стоит графу орволу узнать, что я вопиюще нарушаю закон, не сжигаю трупы и приюти у себя мага, занимающегося некромантией, как сюда мигом примчатся все, кому не лень? «Начиная с карающих дланей культа, ордена Стражей Ночи, фанатиков Лиги Света, палачей Магической Академии и заканчивая Королевской Гвардией, вас просто распнут, если кто-то из мнительных граждан Кинвала или гнусных предателей, которых мы упустили, обвинит вас в запретной магии, а меня заключат под стражу и отправят на суд по обвинению в сговоре с Альянсом. Не посмотрят, что я лорд провинции. Я, кстати, еще не лорд. Когда вы соблаговолите отправиться за каретой? Завтра. Великолепно». Я прикажу подготовить для вас более удобную спальню. Комната Луизы слишком мала и плохо обставлена и освещена. Вы заслуживаете большего. Не стоит, мне комфортно и там. Ты лучше покажи мне свою библиотеку». «Библиотеку?» – удивился Арчибальд. «У нас нет и никогда не было библиотеки. Единственная комната, где хранятся пергаменты – это тайная служба моего отца. Сейчас она не действует, так как вы убили почти всех ее членов. Выжившие пожелали оставить службу и покинули замок в тот же день, когда это произошло». Хранилище свитков находится на первом этаже юго-западной башни, сразу над входом в темницу. Но там, кроме распоряжений короля, приглашений на банкеты от графа Орвула и марк-графа Велфорда, налоговых отчетов, амбарных книг и докладов агентов, больше ничего нет. Если вы хотите взглянуть на настоящую библиотеку, то вам нужно в магическую академию столицы Латора. Однако прежде нужно будет получить разрешение у одного из пяти главных архимагов. Посторонних людей в академию не пускают, вопрос можно решить щедрым пожертвованием. «Ясно. Тогда я сейчас же отправлюсь за каретой. Мне не терпится увидеть столицу». «Что? Не хочу вас оскорбить, но вынужден напомнить, что пока я не привлеку в замок новую стражу, вы обещали охранять меня и жителей кинвала от новой атаки Альянса. Уже забыли?» «Когда это я обещала такое? Не выдавай желаемое за действительное. Арчи, ты только предложил мне работу, а это еще не значит, что я согласилась». «Но...» Заерзовка, если возмутился было мужчина, но взял себя в руки и сделал предложение. «Хорошо». «Из-за того, что вы будете выполнять работу сразу десяти наемников, я буду платить вам соответствующе». «И сколько же это?» «Двести серебра в месяц». «Ха, так мало!» «Отказываюсь». «Но ведь питание, проживание, купальня и услуги прачки бесплатно», – удивился Арчибальд. «Десять тысяч, и тогда я еще подумаю», – на полном серьезе заявил я. «Это грабеж. На десять тысяч я смогу нанять целую армию в пятьсот человек. А я и есть целая армия, и легко расправлюсь с жалкими пятью сотнями бесполезных дармоедов». «Понесло меня». И не забывай, я сохранила деньги, которые ты собирался отдать Альянсу. Скупой платят дважды. Что ты будешь делать, если они заявятся сюда завтра? У тебя уже есть армия или ее еще надо найти и привести А я уже здесь и могу всыпать Альянсу так, что им больше никогда не захочется появляться в Кинвале. Я должен подумать, скрестив руки на груди и нахмурившись, заявил Арчебальд. Порой мне кажется, что вы сами создаете те проблемы, которые потом с успехом разрешаете. Сами спровоцировали некромантов, что привело к проклятию. Сами уничтожили мою стражу, а я оказываюсь в безвыходном положении и за все должен платить. Я согласна на 10 тысяч только сегодня. Завтра цена будет в два раза выше. Желая постебаться над скрягой, заявил я. И наслаждался выпученными глазами Арчибальда. Да, раздражать этого напыщенного индюка было настоящим удовольствием. А самое забавное, что в его словах была истина. Если бы не я, он бы не знал проблем. Ну что же, не повезло лорду встретиться с гостем из другого мира. Кроме того, что я не знаю местных обычаев и не признаю авторитета дворянства, по сравнению с обычными магами я просто неимоверно силен, даже имея в распоряжении скудный набор из пяти заклинаний. К тому же у меня есть повод отомстить за Виолетту. Я не дам жлобу спуску и заставлю сына лорда Селвиша заплатить за те беды, что семья Резольды понесла из-за него». Плотно позавтракав, я опять нарядился в доспехе. Мало ли что может произойти в пути. Если бандиты устроят на дороге засаду, лучше быть в бронированном костюмчике. Так надежней. Не всегда можно среагировать и вовремя уйти за силовое поле. Особенно если выстрелят откуда-то сбоку. Я не стал переносить поездку за каретой на следующий день, потому что решил проверить, как расплачивается мой наниматель. Если он начнет юлить, обещать заплатить позже или еще что, выбью из него долг и ноги мои больше в кенвале не будет». «Хотелось поскорее получить деньги и покинуть эту захудалую провинцию. Я вернулся в кинвал чтобы обезопасить сестру на случай, если обращусь в нежить, и заодно забрать вещи из тайника. Больше меня тут ничего не держало. Верну карету, получу причитающееся мне вознаграждение, а завтра утром заберу вещи из тайника и из трофейной повозки, и свалю в руиз». Я беспокоился за сестру. Виолетта была настолько наивна и глупа, что ее мог обидеть кто угодно. Хотелось приглядеть за ней». Поживу немного в Руизе, хотя, получив деньги, я смогу позволить себе поехать куда угодно. Уверен, Виолетта будет просто счастливо отправиться вместе со мной в столицу Латора. Мне и самому интересно, что это за место. Очень хотелось попасть в библиотеку Академии и получить доступ к новым заклинаниям. Последнее больше всего. Пять заклинаний стихии Земли и одно новое, принцип действия которого я еще не изучил, это слишком мало для полноценного боевого мага. У меня разгорелся интерес к исследованию своих реальных возможностей, Помнится, Канон обещал мне настоящее могущество после приложенных усилий. Наверняка я способен на большее, чем управлять кучкой трупов и рыть ямки. В Кенвале не было ничего, из-за чего я желал бы тут остаться, а если на замок нападут отморозки из Альянса, меня это тоже не особо беспокоило. Арчибальд приползет к ним на коленях и откупится, как это делал его отец и другие слабые лорды. Альянсу такой расклад должен быть выгоден. Зачем им убивать дойную корову? Попугают, попугают и отпустят». Рекет на запугивании и построен. Убийство вымогателям невыгодно. Тем более, что альянс магов в Латори вне закона, и если какую-то из дойных коровок убьют, то другие могут взбунтоваться. Тим первый понял, что его светлость, магистр Розен, не контролирует ситуацию. Как только Звероморф упал, а поднявшись, начал убивать слуг отряда, парень попятился к лесу и скрылся за первым рядом деревьев. Уже оттуда он увидел, как погиб лидер группы и побежал прочь, что было сил. Вопли ужаса и боли со стороны поляны подстегивали мага бежать еще быстрее, и тогда Тим принял важное и спасшее ему впоследствии жизни решение. Нужно бежать не туда, куда побегут все остальные, а в другую сторону, на север, на юг, но только не к повозке. Тим побежал в сторону главного лагеря на юг и был уже в нескольких сотнях метров от обоза, когда монстр, преследовавший других беглецов, напал на охранявших его головорезов и устроил кровавую баню. Даже время, которое Звероморф потратил на убийство десятка человек, не дало парню существенной форы. Нежить не чувствовала запаха, но ощущала шлейф страха, стелящийся за беглецом. Монстр бросился в погоню и наверняка убил бы парня, если бы в самый последний момент не прекратил преследование. Он нехотя остановился, развернулся и скрылся среди деревьев, как пес, призванный окриком хозяина. Тим понял, что выжил чудом. Таким же чудом было то, что он не заблудился и нашел обратную дорогу в секретный лагерь без проводника Альянс устроил свою крупнейшую базу в лесах Кенвала не случайно. Здесь фактически отсутствовали надоедливые дорожные патрули и вездесущие травники и авантюристы. Магистр Розен, отвечающий за безопасность и снабжение базы, плотно сотрудничал с главарем местной банды и даже отдавал им часть полученных от лорда Селвиша и графа Орвала отчислений. В ответ бандиты регулярно убивали команды медных авантюристов, пытавшихся углубиться в юго-восточный лес провинции, а в прошлом году вместе с сильнейшими магами Альянса устроили настоящую охоту, за месяц уничтожив сразу восемь команд. Тогда местная гильдия авантюристов окончательно захерела. Те немногие, кто имел голову на плечах, поняли, что ловить в Кинвале нечего и покинули провинцию. Все шло хорошо. В юго-западный лагерь Альянса стекало все больше сильных некромантов и желающих признания и денег свободных магов. Началось воздвижение каменных укреплений цитадели и центральной черной башни, залом призыва и пентаграммой душ для проведения ритуала поднятия нежити. Магистр Розен называл огромной удачей обнаружения проклятого звероморфом охотника. Его удерживали в плену до обращения на Красную Луну. Заранее помещенный в клетку, в крепкие стальные колодки, обращенный в монстра пленник, был убит и успешно поднят ритуалом в виде подконтрольной нежити. А тут неожиданно возникли проблемы с поставками продуктов. Граф орвол задержал поставки зерна и продуктов, ссылаясь на пристальное внимание к его делам со стороны Королевской Тайной Канцелярии. И магистр Розен решил затребовать средства у наследника недавно почившего лорда Селвиша. В короткие сроки был разработан план действий и собран отряд устрашающей нежити. Главным козырем в отряде был полученный в последнем ритуале звероморф. Несмотря на то, что этот монстр в одиночку справился бы с крупным отрядом охраны наследника лорда, действовали по самой безопасной схеме. Чем меньше в ближнем радиусе нежити живых существ, тем легче сдержать их жажду убийства. Такого яростного слугу, как звероморф, мог контролировать только магистр Розен. Сам Тим впервые контролировал настолько сильного слугу, огромного медведя. Все шло гладко, но эта женщина, она разрушила весь порядок, и звероморф-нежить показал свою страшную суть. «Мы должны атаковать немедленно. Нельзя, чтобы карты магистра Розена с нанесенными на них базами Альянса попали в руки тайной канцелярии», – раздраженно заявил архимаг Шакгард. «Каким надо быть идиотом, чтобы носить подобные вещи в своей походной сумке, да еще на боевое задание?» Возмутился Архимаг Тетриандох. «Магистр Розен был мудрым и могущественным некромантом, но все мы иногда совершаем ошибки. Никто и предположить не мог, что Звероморф окажется ему не по зубам», высказался в защиту погибшего товарища старый сгорбленный магистр Борг. «Тем более его помощник утверждает, что его слуга тоже вышел из-под контроля». «Та женщина, что привел с собой молодой лорд Арчибальд, хоть и была облачена в латы, на самом деле оказалась магом и довольно могущественным, раз смогла развеять или заблокировать действия связывающего ритуала. Предполагаю, что именно это ее способность и вывела слугу Розана из-под контроля. Остается лишь гадать, как после этого он продолжал действовать, откуда черпал силы. Не время размышлять о таинствах магии. Мы должны пресечь распространение губительной для нашего общего дела информации». Я за то, чтобы собрать все наши силы и атаковать Арчибальда этой же ночью. Надо блокировать все выходы из города и замка, а в идеале окружить их полностью, чтобы ни один человек не выскочил из затягивающейся петли. Чтобы наверняка одолеть гарнизон замка, мы можем устроить в городе ритуал призыва демонического принца Малахора. Людей для ритуала жертвоприношения в Кенвале достаточно. Попомните мое слово, если мы это не сделаем, через две недели здесь будут объединенные силы двух герцогов, «Фанатики Ордена и Культа, и вся Королевская Гвардия. Они сомнут нас числом и не заметят», — настаивал Шаггард. «Уважаемый Архимаг, вы слишком горячи», — сказал магистр Борх. «Мы еще не знаем, что молодой барон решит сделать полученные от Розы информацией. Есть шанс, что ничего, и она просто заваляется в архиве его тайной службы. А если мы устроим полномасштабное нападение, ритуал призыва и сожжем город со всеми его жителями, то здесь совершенно точно появятся те, о ком вы говорили». И тогда нам действительно придет конец. Я не думаю, что Арчибальд настолько глуп, чтобы безвозмездно передать ценную информацию людям короля. Он, скорее всего, захочет получить с этого выгоду и вернет карты нам, за то, что мы оставим его на пару лет в покое. Давайте пошлем к нему еще один отряд и нападем, если он откажется вернуть карты розана Если мы будем медлить, писари барона сделают с них копии, и Арчибальд продаст их дважды. Один раз нам, а второй раз королю». После того, как мы организовали похищение принцессы Виталии, Фердинанд готов отвалить огромное вознаграждение за информацию о всех наших опорных пунктах. Я за нападение, но только на замок и без ритуала призыва. Не будем трогать город, иначе наши силы будут слишком рассредоточены. Если карты розаны еще в провинции, то они в руках слуг лорда, а те обитают в замке. Наших текущих сил достаточно, чтобы быстро осадить замок». Тем более я получил от своих агентов на южной границе сообщение, что супруга барона Арчибальда с наследником отбыла из замка, прихватив с собой часть стражи гарнизона», – высказался архимаг Тетриан «Вы, как всегда, придерживаетесь золотой середины, уважаемый. Поддерживаю ваш план», – одобрительно покачав головой, сказал магистр Борх. «Я объявлю всеобщий сбор. Выступаем через час», – возбужденно воскликнул Шаггард и спешно покинул зал совета башни. «Молодой лидер слишком горяч». Вздохнув, сказал старик в черной мантии, теребя в руке свой золотой амулет с изображением черепа. «Ему хочется ярких битв, а борьба в подполье – та еще рутина». «А кому бы не хотелось битвы, имея под своим командованием 60 некромантов и 30 боевых магов третьего ранга?» – усмехнулся собеседник с таким же золотым амулетом на груди. «Нет, все дело в том, что архимаг Шаггард – боевой маг огня», – настаивал старик. «Эти люди не могут без битвы». Их сила чахнет, а источник выгорает, если они долго не дают силе выход. Шаггард и город хотел сжечь лишь из-за этого, а не потому, что ему нужен ритуал призыва. Он просто любит, когда его сила поднимает вверх столбы огня. Арчибальд ходил по стене замка второй час к ряду и тревожно вглядывался в темную полосу леса на севере. Солнце давно село, и на ночное небо взошла самая малая, но при этом самая яркая из трех лун – Белая Луна. Резольда должна была вернуться в замок уже пару часов назад. Но ее все не было. Мужчина переживал, но не за сохранность кареты и спрятанных внутри денег, а за благополучное возвращение своей единственной телохранительницы. Без гарнизона умелых стражей замок был всего лишь грудой бесполезных камней, а сейчас в нем не было ни одного умелого воина. Кучка безмозглых, городских стражников, которые не знают, за какую сторону брать в руки меч, ни в счет. Им только ворон на поле гонять. Лорд не верил в них от слова совсем. Ленивые бездельники нагло дрыхли на своих постах будет их смысл не было. Они сразу полягут в настоящем бою, а еще быстрее разбегутся или сдадутся на милость победителя, как только увидят сильного противника. Одним словом, бездари». Барон всматривался в то место, откуда должна была появиться карета, и, наконец, заметил в этом районе движение. «Повозка. Это точно была повозка. Радость быстро сменилась удивлением, а потом и леденящим сердце ужасом. Из леса выехало 2, 3, 4, а вскоре 30-40 повозок. Повернув на развилке, караван двинулся в сторону замка». Темные, без единого огонька обозы, неумолимо приближались к воротам замка, и барон почувствовал, что его колени начинают непроизвольно дорожать от страха. «Кто это? Неужели Альянс?» Вцепившись руками в зубец фортификации и наблюдая сквозь щель бойницы, запугающей картиной, гадал лорд Арчибальд. Но самое ужасное было впереди. Приглядевшись, мужчина заметил, что у лошадей темного обоза в глазницах горят тусклые зеленые огоньки. Пахнувший на замок с поля ветерок принес с собой мерзкий запах тухлой плоти. Теперь Арчибальд ясно видел, что часть лошадей уже почти разложилась, и из-под кожи иногда проглядывали оголенные белые кости. Со стороны леса появился еще один караван, который был в два раза больше, чем первый. К замку лорда Кенвала посреди ночи прибыла целая армия. Сначала из дальних повозок, а потом из тех, что стояли ближе к замку, стали выбираться пассажиры. И тут мочевой пузырь барона не выдержал, и он обмочился. Из ближайших повозок высыпала толпа и несколько сотен человеческих скелетов, и частично сохранивших обрывки плоти зомби. Все они были вооружены топорами лесорубов. Армия нежити двинулась к замковым воротам, и вскоре настойчивые удары непрошенных гостей из одиночных стуков переросли в непрерывный грохот. Вторжение нежити подняло в замке настоящий переполох. На западную стену, на которой располагались ворота, сбежались перепуганные караульные со всех башен. Во двор выбежали разбуженные шумом слуги, среди них полураздетый повар с разделочным ножом и его помощники с увесистой кухонной утварью. Казавшиеся надежными и довольно крепкими ворота, неожиданно быстро разрушились под непрерывными ударами сотен топоров неживой армии. Гости прорубили в створке ворот дыру и начали проникать во внутренний двор. Арчибальду, чтобы скрыться в замке, нужно было спуститься через лестницу в башне во внутренний двор, а там уже вовсю разгуливала нежить. Шанс был упущен, но мужчина и так бы не смог этого сделать. Его ноги не слушались. Барон сцепился руками в зубец бойницы и едва стоял на трясущихся ногах. Словно в кошмаре, Арчибальд смотрел, как нежить волной растекается по внутреннему двору его замка и крушит все на своем пути. Повар с помощниками, как и другие слуги, заметив нежить, тут же с воплями ужаса бросились на утек. Они скрылись в подсобных помещениях внутреннего двора, а кто не успел, были изрублены скелетами на куски. Словно выполняя четко поставленную задачу, скелеты старались разбить любые встречающиеся им на пути заслоны. Двери замка, конюшни, кузницы и башни также подверглись разрушению незнающих устали мертвых слуг – Заметив успешный прорыв ударной группы, от дальнего каравана делилась большая группа людей в темных балахонах. Перед ними впереди шла еще одна группа нежити, но состояла она уже исключительно из крупных хищников и человеческих зомби в доспехах. Сзади построения замыкала еще одна группа, судя по легко узнаваемым цветастым мантиям, боевые маги огня и воздуха. Арчибаль желал, чтобы к замку пришли живые люди, с которыми можно будет вести переговоры. Он был готов заплатить в два, в три раза больше, чем с него потребовали, лишь бы его оставили в живых и убрали из замка эту жуткую нежить. Ну где же Резольда, которая обещала его охранять? Вдруг обстановка во внутреннем дворе замка переменилась. Из входа в подземную темницу во двор вырвалась группа зомби, которая атаковала пришельцев. Среди зомби Арчибальд разглядел своих погибших днем стражников и усатого Гарольда. Оставленные в замке по просьбе Резольды трупы неожиданно восстали и добрались до беззащитного пленника. Вскоре в борьбе со скелетами к зомби присоединился и вновь оживший звероморф. Под яростными ударами его длинных и мощных когтистых лап двор стал быстро очищаться. Как только подходы к темнице были очищены от вражеских скелетов, оттуда выплыло шесть лечей в черных балахонах. Глазницы, обратившихся в магическую нежить созданий, светили ярко-зеленым светом, а над головами клубилась светло-зеленая дымка. Казалось, что они не идут, а парят над поверхностью. арчибальд тут же отпустил зубец фортификации и плавно сполз по стене на площадку. Он что, из сил вжался в каменный пол, чтобы его нельзя было обнаружить со двора, и лежал неподвижно и чуть дыша, пока Звероморф и остальные слуги лечей не расправились со скелетами, а те не подняли их заново, тут же включив свою собственную армию. Тем временем потерявшие контроль над скелетами некроманты, посчитав, что ударный отряд разбит защитниками, направили к воротам замка новую партию нежити. Среагировав на очередную атаку со стороны Альянса, истинная магическая нежить приказала слугам разбить ворота и вывела свою выросшую на глазах армию перед замком. Арчибальд, воспользовавшись временным затишьем, встал на колени и осторожно выглянул в разрез бойницы. В свете Белой Луны перед замком развернулась полномасштабная битва двух некроманских армий. Альянс кинул в бой все силы. Из резерва в бой отправилось два мертвых черных единорога. Обшитый железными пластинами скелет гигантского горного тролля и покрытый естественной броней в виде роговых пластин быстрый и безжалостный хищник южных пустошей – ящер Тарраск. Маги демонстрировали все свое мастерство. Замелькали вспышки молний. В рядах схлестнувшейся в ближнем бою нежити на стороне армии лечей тут и там вспыхивали столбы огня. Прогорохотало несколько оглушающих взрывов, разметавших во все стороны ошмётки воинов, оказавшихся в радиусе действия огненных шаров. Зловещей черной тенью мелькал силуэт быстро перемещающегося по всему полю звероморфа. В гуще этой, потрясающей размахом и зрелищностью битве, Арчибальд почти случайно выхватил взглядом появившуюся на окраине северного леса гербовую карету. Там чалась по дороге на огромной скорости, преследуемая еще одним отрядом нежити во главе с еще одним лечом. Барон не мог понять, зачем Резольда приказала возничему направить лошадей в самую гущу боя. Это было безумство, форменное самоубийство». Но эта странная, дерзкая девчонка ничего не делала просто так. У нее должен быть какой-то секрет, хитрый план, иначе и быть не могло».